Глава 7. Ночные кошмары. Мы получаем именно те кошмары, которых заслуживаем. Дэвид Митчелл. Оказалось, что во вкусе моря оно не откажешь. Не то чтобы у Ларейн в этом оставались какие-то сомнения, но мелочиться он не любил вообще или не считал нужным, так что ее скромное предложение перекусить по дороге привело их в чертополох. Один из лучших ресторанов Талвиллы. Нет, Лоррейн, в принципе, ничего против не имела. В другое время, в другой одежде, да хотя бы без пыльного присутствия Амаро на пальто. Одежду они, конечно, почистили магией, но, по ощущениям, Амаро все еще незримо был с ними. «Вам не кажется, что это слегка чересчур? Лоррейн с сомнением посмотрела на золочёные ажурные лозы чертополоха на окнах и дверях, вылезая из кареты. «Когда я предложила праздновать, я не имела в виду, что надо делать это с размахом. Тогда просто делайте это с комфортом», — поделился ценным советом темный гедонист и потащил ее к красной ковровой дорожке. Лорейн честно пыталась немножко упираться, но силы оказались неравны. Слуги в черных, строгих костюмах с вежливым интересом наблюдали, как щеголеватый мориан невозмутимо тащит взлохмаченную недовольную ведьму к дверям. От ее каблуков только и искры по мостовой не летели. Я знаю, превосходный ресторанчик на малый похоронный, намекнула она. Уверяю, вас, леди Лорейн Здесь неплохо кормят», — изобразил он типично мужское непонимание намеков. Я не одета. Мориан ободряюще похлопал ее по ладони на своем локте. «Вы очень одеты, Лорейн. Более чем. Я вас... ненавидите», — кивнул он, — «помню». Тут пришлось замолчать, потому что простор для препирательства закончился, началась ковровая дорожка, а перед ними почтительно распахнули тяжелые двери. Мориан повернулся к раздосадованной Лорен, смирившейся с неизбежностью давиться шедеврами в высокой кухне в неподобающем виде, и наклонился к ней ближе. Перестаньте хмуриться не думал, что вашу веру в себя способно пошатнуть дурацкое платье. Вы все равно прекрасно выглядите. Не относитесь к этому так серьезно, просто наслаждайтесь. То есть, платье дурацкое. Уловила она, разумеется, главную суть, и Мориан бессильно рассмеялся. У них приняли пальто и проводили в отдельный кабинет. Маленькая уютная комнатка со столиком на двоих была отделана черным бархатом и раскрашена золотыми узорами чертополоха. Дорого, красиво, утонченно. Особенно лорейн понравилось окно в пол. Оно открывало прекрасный вид на улицу и канал, Но прохожие не видели гостей ресторана. Потрясающая задумка. Бросив Мориана разбираться с меню, Лорейн удалилась в дамскую комнату. Хотелось придать себе хоть отдаленное сходство с приличной леди. На сходство с дочерью светлого Пэра она уже даже не замахивалась. Но сверкающая от десятка хрустальных светильничков зеркало отразила некроманта. Обычного такого некроманта, вернувшегося с кладбища. Белые волосы всклокочены, живописные синяки под глазами уже победили пудру, скромное платье издевательски оттеняет ее инфернальную красоту. Лопаты только не хватало, и ту моря он обещал подарить. Чума проклятая. Протянула Ларейны, и прикрыла лицо руками, опираясь локтями на каменную длинную столешницу с раковиной. Когда первый шок прошел, она порылась в сумочке, нашла алую помаду, хохотнула, представив тот же ужас, но с помадой на губах, и порылась еще. Пудра нашлась, когда она вытряхнула все содержимое на стол. Какие-то полчаса и немножко ругани с магией напополам, и она вернулась к столику. Не сказочной феей, конечно, но относительно приличной ведьмой. «Я рад, что вы все таки решили составить мне компанию», — отсалютовал Мориан чашкой кофе. Сейчас принесут жаркое салат и чай. Поймав ее взгляд, он улыбнулся. Черный, с клубникой без брусники, все как вы любите. Я люблю с бергамотом, ворчливо просветила она, усаживаясь в кресло. А в тот раз про клубнику я вам поверила в первый и последний раз. Но я ведь не соврал, просто умолчали о побочных эффектах. Еще одна мелочь в копилочку, что вы утаили. «Не делайте из меня монстра. Я не виноват, что вы прогуливали травологию», — открестился он от обвинений. «Так вы еще и ботаник», — двусмысленно уколола Лоррейн. Мориан с достоинством прикрыл глаза и очень скромно заметил. «Я полон талантов». Наконец принесли еду, и Лоррейн все же решила последовать начальственному совету. «Наслаждаться». Она медленно ела прекрасное жаркое, смотрела на серебристые блики холодной воды в канале и думала о том, что еще узнала сегодня. Покоя не давал тот проклятый Ковин. Если Мориану нужны имена, то почему он не дослушала Моро? Мерзкий упырь уже начал признаваться. Когда аппетит уже нельзя было испортить, она решилась. — Я кое-что заметила сегодня. — Говорите, — разрешил он с легкой усмешкой. Этот разговор с Амаро. Значит, вы считаете, что вашу семью убили люди из ковина Аоха? Я не считаю, я знаю это Мориан с исключительными манерами действовал ножом и вилкой Выглядело медитативно Вы сама лаконичность, опять ничего не расскажете? Ковен Аоха — сборище спятивших черных магов А если подробнее, вы слышали что-нибудь о семьях ядовитого букета? «Они ведь не из нашей страны, из Астана, верно?» Она чуть приподняла бровь, дожидаясь его кивка. Я читала о них. «Букет — несколько аристократических темных родов, которые получили свою силу от демонов». В целом так. Правда, не несколько, а пятьдесят. Внушительная цифра, по-моему. Если опустить жуткие подробности, они поглотили силу призванных демонов, а остатки запечатали в родовые артефакты потрясающая смекалка, будорожущая умы и за пределами их страны. Но заклятия, которыми призывали и связывали демонов, были уничтожены, В избежание. Я знаю только одного мага, который смог приблизиться к чему-то подобному, и он тоже из букета. Ковин Аоха очаровался именно их идеями, перемешав с дремучими жертвоприношениями. Но жертвоприношения бессмысленны, Нахмурилась Лорейна и замерла с поднятой вилкой. Это доказали еще 200 лет назад. Слишком короткий всплеск энергии, которая сразу рассеивается. Пустота поглощает ее мгновенно вместе со смертью. Даже некромант может удержать в реальности только сущность и не более 5% магической силы. Современные заклинания стабилизируют и усиливают магию без всяких... Да кивнул Мориан, прерывая ее научно обоснованное размышление. А что, если вложить в формулу заклинания в выплеск магически одаренной жертвы? Но... Ларин усмехнулась абсурдности его слов. Это где найти такого мага, который даст уложить себя под нож? И приняла условия игры. Ну, будет выше выплеск, а толку-то? А если напитать этим всплеском заклинания? Она нахмурилась и воткнула вилку в сочный кусочек помидора. Чисто теоретически мы получим какое-то невероятно сильное заклинание, но практически перенаправить энергию в моменте невозможно. Мы имеем дело с людьми, которые не верят в то, что это невозможно. Лорейн прикусила губу. Значит, когда у них не получилось, они решили, что дело не в технике исполнения ритуала, а в количестве жертв. Она в ужасе посмотрела на Мориана, надеясь, что он опровергнет ее выводы. «И в качестве», — добавил он согласно. «Поэтому и провели ритуал со старой тёмно-магической кровью. И теперь они хотят попробовать лунную кровь? Вероятно, попробуют. И знаете что? Что?» — легко поддалась она, покручивая в руках вилку с нанизанным помидором. «Кое-что у них даже может получиться». Лунная кровь обладает особым резонансом к темной магии, не снижает ее силу как светлая, а может усилить при правильных заклинаниях. Поэтому я пытаюсь узнать, что за ритуал был проведен 10 лет назад. Ларейна отложила вилку: Вы не знаете? Нет. Тогда мне не доставало опыта и знаний, чтобы понимать и не упускать детали, а сейчас информации. Ковин использовал нечто свое, дикое и почти первобытное. «Может, стоило дослушать Аморо. Мориан саркастично фыркнул. Он солгал. «Даже эта старая пиявка боялась тех, кому в голову может прийти использовать для жертвы кровь вампира, например. Но кое-какую дельную мысль он мне подсказал. Завтра попробуем проверить». Она застонала, предчувствуя новый насыщенный рабочий день, и отвернулась к окну. «Надеюсь, завтра без вампиров? Завтра, обещаю вам, только общество демонологов». Лоррейн не знала, успокаивает ее это обещание или напрягает, поэтому только вздохнула и поднесла к губам чашку с чаем. Она смотрела на блики воды, на каменную набережную, на высокие дома столицы, на изящного юношу с рыжеватыми волосами на той стороне канала. Он стоял так неподвижно, как могут только... Лоррейн. Чашка накренилась, и она плеснула чай на скатерть. «Бесконечная бездна!» — прошипела она, отставляя чашку, и снова посмотрела на набережную. «Мне показалось...» Там никого не было. Да и через магическое стекло их ведь с улицы не видно. Не видно же. По дороге в банк и артефактурную мастерскую Лорейн хмурилась и смотрела в окно, выискивая в дождливых отражениях и среди вереницы прохожих тонкую фигуру хищника. Или хищников. Кто знает, сколько их ускользнуло из горящего дома. А может, из ее воспаленного воображения — Возможно, стоило поделиться с Морианом своими сомнениями или галлюцинациями, но сначала захотелось точно удостовериться в природе видений, а то посчитает ее законченным параноиком, а так считал загадочной женщиной, наверное, скептически поглядывая на ее настороженные, совершенно незаметные взгляды по сторонам. В мастерской, пока старенький артефактор пытался реанимировать ее разбитое стекло, чтобы сохранить всю очень важную чепуху, которая там накопилась за год, Лорейна отошла к окну и спряталась за вишневой шторой. «За кем мы шпионим?» — заговорщическим шепотом спросил Мориан, нависнув над ней сзади. «Скажите, может, помогу?» Лорейн испуганно подпрыгнула и чуть не ударила его локтем под дых, чисто машинально. И чуть-чуть поучительно. «Что вы подкрадываетесь, как мрачный жнец? С ума сойти можно!» Она снова посмотрела на улицу. Там шли люди и дождь, но никаких тощих видений. «Не знаю. В ресторане мне показалось, что за нами увязался вампир». «Вы про Анока или Фелис?» — уточнил Мориан, подозрительно не удивившись. Да, они сбежали еще до того, как запахло жареным амаро. Теперь тащатся за нами по всей столице, вернее, за мной. Лорейн отпустила штору и повернулась к нему. То есть вы знали? Я видела только анока, когда мы сидели в ресторане. Ах, вот оно что. Я было подумала, вам чай не понравился. Продолжил мягко насмешничать Мориан. Вы так элегантно выплеснули его на стол, и я восхитился вашими непринужденными манерами. «Уже немножко жалею, что не в вас», — проворчала она. «Чего хотят эти твари?» «Отомстить, конечно же». Амаро был отвратительным главой клана, но одиночкам приходится куда хуже. «Сейчас их ведет ко мне инстинкт защитить свою стаю, и так мне легче будет разобраться с ними». Он протянул руку мимо нее и отвел тыльной стороной ладони штору, тоже бегло просматривая улицу. Мне что-то угрожает? Не думаю. Не думаете, значит, опасно? Переспросила Лоррейн. Ее прищур тонко намекал, что сейчас одному привлекательному одинокому злодею продемонстрирует теплый семейный скандал. А если все-таки подумаете немножко? Он со всем вниманием склонил на бок голову. «Скромно считаю себя более заманчивой и обоснованной жертвой мести, но до вас добраться, конечно, проще». «Превосходно, Мориан!» — прошипела Лоррейн. «Помните, вы обещали мне полный пансион». «В самом деле обещал?» «Гарантировал трудовым договором», — подчеркнула она, что от гостей он не отвертится. «В общем, я переезжаю к вам, пока вы не избавитесь от вампиров». «Ото всех?» — с улыбкой уточнил он. «Хотя бы от тех, которые угрожают лично мне». «Ваше стекло готово», — позвал из-за стойки с яркими настольными лампами мастер. «Всё перенёс? Пользуйтесь». «Сделаю Все перенес. пользуйтесь сделаю все возможное развеял сомнения Мориан, жестом приглашая ее забрать артефакт. Лоррейн подняла с бархатной подложки новое черное стекло и улыбнулась, глядя, как по глянцевой поверхности растекаются узоры чар, похожие на морозный рисунок. «Забавный факт дня!» — заорало стекло, жизнерадостно разбрызгивая вокруг прозрачные праздничные огоньки. «Инфаркты чаще случаются в понедельник». Лоррейн счастливо рассмеялась и прижала к груди раздражающий артефакт. Как же ей его не хватало. Мориан неодобрительно качнул головой. «Инфаркты чаще случаются у людей, которые используют это заклинание. А и перестаньте! Мориан, я благодаря ему нашла работу с полным пансионом. Скажите же, оно вас покорило». Я у тех рядом, с кем его используют. Не поддался и даже не улыбнулся он. «Вы ужасно мрачный тип». Обозвала его на радостях Ларейн на секунду позабыв обо всех опасностях и вампирах, и пошагала к выходу. «Напишу горничной, чтобы собрала мой дорожный чемодан». Когда карета остановилась возле узкого и милого особняка на улице Висельника, в легких сумерках уже загорались фонари. Брежили в сыром туманном воздухе, напоённом дождем блеклыми, пока желтовато-розовыми огоньками. Лорейн шагнула на мостовую и посмотрела вверх на темные окна своей спальни. Горничная она разрешила не дожидаться ее и идти домой, но что-то было не так. Она все смотрела на окна и не понимала, откуда пришло холодящее спину чувство. Мориан захлопнул дверцу кареты и встал рядом. Блик от фонаря мигнул маячком на стекле второго этажа. Лорейн резко перехватила его за руку. Они здесь. Грейси никогда не оставила бы открытым окно. Он проследил за ее взглядом. Приоткрытая створка почти сливалась с рамой, туда как раз падала тень от лепнины. Оставайтесь в карете, приказал Мориан, и быстро направился к ступеням. Ключ! Она протянула ладонь, но мак отмахнулся. Она сунула ключ в карман и потопталась на месте, глядя, как он энергично поднялся по ступенькам. И чемодан, не забудьте! Зеленый, Я просила в коридоре оставить. Он взялся за круглую ручку двери и обернулся, изогнув бровь. «А у вас их много?» «Нет, но я понятия не имею, за какую сумку или саквояж вы схватитесь», — пожала она плечами. «Ясно, Зеленый. согласился Мориан, понимая, что в чужом доме и правда так проще отличить чемодан от саквояжа. Дверь поддалась ему, как прожженному взломщику, без малейшего сопротивления и скрипа. Мориан исчез в темном проеме, а Лорейн привалилась спиной к блестящей стенке экипажа, покрытой мелкими каплями дождя. Вскоре на втором этаже включился свет, Мориан закрыл створку и махнул рукой из окна, то ли убеждая, что уже расправился с вампирами, и она может спать спокойно и дома, то ли просто сообщая, что не нашел пока ни одного чемодана. Лорейн предпочла остаться на месте и дождаться более понятных жестов. Появился он через пять минут с правильным чемоданом и сразу передал его кучеру. Но как?» — тревожно спросила она, скрещивая руки на груди. «Никого нет, но я просил вас остаться в карете». Лорейн отлипла от мокрой стенки. «А вдруг вам бы понадобилась моя помощь, и вы бы махнули мне из окна?» «Я и так махнул вам из окна», — усмехнулся Мориан, открывая перед ней дверь кареты. «Что же вы не побежали меня спасать?» «Надо было махать более понятно, панически, можно было еще покричать, а то не совсем ясно, умираете вы там или привета шлете? «Обещаю, лорейн, как в следующий раз начну умирать?» «Обязательно дам вам знать». Гостеприимству Мориана не было предела. Он без колебаний отдал ей на поругание и разгромление огромные покои на втором этаже. И Лоррейн сразу же поругалась на перегоревший световой кристалл. Его тут же заменили. А после ужина разграбила библиотеку и шкафчик с запасом ароматных солей в прилегающей к спальне ванной. Комната раньше принадлежала одной из его теток, и несмотря на то, что личные вещи давно убрали, в мебели и стиле до сих пор чувствовалась женская рука. Да, здесь, как и в кабинете Моря, она повсюду бросались в глаза темно-магические чрезмерности, подчеркивающие демоническую природу хозяев. Но комната все же была женской. Мужчины редко думают о таких милых мелочах, как туалетный столик с миллионом ящиков, зеркала в пол и шкаф, в котором можно хранить десяток другой скелетов и сотню платьев. Вещи Лорейн, заботливо собранные Грейси, очень сиротливо поместились на паре полочек и тройки вешалок. Это всего на несколько дней, сочла своим долгом пояснить Лорейн, очень выразительно молчавшей служанки. «Как будет угодно, леди». Прошелестела она без единой эмоции, ставя на полочку одни-единственные туфли. Когда служанка удалилась, сообщив, что по любому вопросу ее можно вызвать колокольчиком, Лоррейн решила для себя, что ни за что этого не сделает. А Мориану завтра придется приютить и ее служанку, не умеющую дерзить выразительным молчанием и кроткими взглядами. Оставшись в одиночестве, Лоррейн, наконец, немного расслабилась, а комната приобрела более обжитой вид. На туалетном столике появилась россыпь шпилек, заколка, расчески и духи. На тумбочке у кровати книга с закладкой из фантика и поднос с чайником и чашкой. Потом Лорейн побродила по невыносимо тихим покоям с интересом изучая вязи защитных заклинаний в стенах — Потом связалась по стеклу с мамой и душевно наврала, что все в порядке, и проклятый уголовник завалил ее скучнейшей бумажной работой. Нет, мамочка, честно не совращает, никаких намеков даже, — убеждала она, расчесывая высушенные волосы. Как это плохо? Прекрати, пожалуйста, позови лучше папу. Закончив дикий разговор, Лорейн в приливе внезапного вдохновения еще и Диане захотела рассказать о приключениях последних дней. Но потом представила, какую лавину дотошных вопросов это спровоцирует, и наврала, что устроилась на работу к плешивому старому лекарю регистрировать рецепты. Мориан сам виноват со своей брусникой. Успокоив всех, что прожила самый скучный день своей жизни, Лоррейн проверила, хорошо ли закрыты окна. Они, кстати, тоже выходили на улицу и ворота. От фонарей тянулись по гравию и розам длинные чернильные рощерки ночных теней, но ни одна не шелохнулась и не блеснула мертвыми глазами задернув тяжелые шторы Ларейн поплотнее запахнула белый шелковый халат и залезла в монструозно огромную кровать просто не устроили ей ошеломительно ледяной прием даже пришлось греть их магией первый час без сна пролетел почти незаметно устроившись в гнезде из подушек она читала о перипетиях столетнего воздыхания прекрасного эльфа из запретного леса по не менее прекрасные чародейки Как за сто лет чародейка из дивного персика не превратилась в костлявый сухофрукт, автор умалчивал, но, полистав книжицу до конца, Лоррейн убедилась, что закончилось у них все затейливыми позами. Фыркнув, она отложила книжку подальше, погасила свет и сложила на груди руки. Сон не зашел. Дом, до этого поражавший тишиной, сразу зашуршал, заскрипел, задышал — Ларина лежала в полной тишине, сливаясь с пуховыми подушками и чувствовала, что совершенно одна в громадной пустой комнате. Тени сливались, шуршали и жили. Она сглотнула и включила свет. Второй и третий час без сна потянулись мучительнее. По подоконнику снова забарабанил дождь. Ветер усилился, и по стеклу панически застучала ветка. Ларина очень надеялась, что ветка — просясь немедленно впустить ее внутрь. «Да чтоб вас всех в темнейшую бездну затянуло!» Она отбросила одеяло и нащупала ногой тапочки. «Вместе с вампирами желательно». Прихватив подушку, она встала и, крадучись, выглянула в коридор. Горизонт, то есть коридор, был чист, и темен, как помянутая в суе бездна. Лорейн прищелкнула пальцами, вызывая маленький магический огонек. Мориан как-то неопределенно махнул рукой в сторону своего кабинета, когда объяснял, как найти его, если случится что-нибудь совсем неординарное, такое как вампиры, например. Вампиры пока не случились, но Лорейн и сама себя прекрасно напугала до трясущихся ног. Если Мориан хотел спрятаться, то стараться надо было лучше. Его комнаты находились недалеко от кабинета. Найти злодея оказалось проще парёной мандрагоры. Да он даже магический замок не ставил, только обычный дилетант. Лорейн заглянула в комнату, чтобы убедиться, что это нужное. Потом тактично постучалась, так и заглядывая внутрь. Он шторы не занавешивал и комнату заливал свет фонарей. Мориан спал. Ни совесть, ни кошмары его не мучили. Лорен вздохнула, обняла подушку и пошла мучить Мориана за них. Обойдя исполинскую кровать, она остановилась перед безмятежно спящим на боку магом и тактично покашляла. Он тут же открыл глаза, моргнул, потом приподнялся на локте, тряхнул головой и пальцами потер глаза. Одеяло приоткрывало красивый торс, стыдливо оставив все самое пикантное в тепле. «Лорейн?» — хрипловато спросил он, а затем всё же проснулся. «Какого демона? Вы пришли задушить меня подушкой? Ах, это!» — она еще разок кашлянула, представив, как со стороны выглядела. В белом, с распущенными волосами и с подушкой в руках только стекла с фактами не хватало для полного инфаркта, и хихикнула. «Мне не уснуть». Мориан смотрел на нее не очень дружелюбно, как любой разбуженный злодей. «И что я должен с этим сделать? Спеть вам колыбельную? Мне страшно. Мне везде мерещатся вампиры. Я не могу оставаться одна. Так позовите служанку». Лорейн представила, как выразительно та девица будет молчать, если позвать ее среди ночи. По всему выходило, что будить Мориана проще, тем более он уже разбужен. «Подвиньтесь, я лягу с вами». «Вы шутите», — уверенно и неприязненно заявил он, но жуткое видение с подушкой не шелохнулось. «Вы не шутите?» «Двигайтесь, Мориан», — вместо очевидного ответа поторопила она. «У меня уже ноги замерзли. Вы знаете, что у вас тут сквозняки». Он сел в кровати и снова потёр лицо ладонью. «А вы знаете что-нибудь о личном пространстве или хотя бы о стыде?» Наконец проснулся он достаточно, чтобы иронично воспринимать неизбежное. «На половине этой кровати чудесно поместится и ваша личность, и ваше эго. А ещё я слышала, что стыдно заставлять девушку мерзнуть. Мориан усмехнулся. «Ладно, Лоррейн, но чем вас не устраивает та половина кровати?» Она посмотрела на нетронутую гладь одеяла, уходящую вдаль. Потом посмотрела вниз на Мориана, скептически ожидающего ответ. «У вас половина уже нагретая». «Ну, просто фантастическая наглость!» Искренне восхитился он и начал сдвигаться в сторону ледяного чертога. «Нужно внести в ваш трудовой договор допсоглашение о домогательствах». «Вы собираетесь меня домогаться?» — не особо поверила Лоррейн, забираясь вместе с подушкой в изумительно теплую кровать. «Нет», — лаконично намекнула, натворачиваясь. Лоррейн хмыкнула. «Маме капель не хватит, чтобы запить это допсоглашение». Тепло с тонким привкусом дерева и цитруса окутало уютом и Лоррейн провалилась в сон без сновидений. Более доброго утра у Лоррейн давненько не наступало. Приоткрыв глаза, она с чувством потянулась на мягких подушках, сладко вздохнув, и улыбнулась. Потом посмотрела на совершенно чужой потолок над головой и совершенно чужие черные колокольчики хрустальных бра, и улыбка сползла с лица. Вокруг утопала в сером осеннем свете чужая комната, чужие шторы и прочее, прочее, прочее. Вот проклятие! Лорейн резко села на постели. Тоже, разумеется, чужой. она уже и след простыл. В прямом смысле. Она даже ладонью провела по простыни. Холодная и скользкая. Лучший драконий хлопок, можно не сомневаться. И когда сбежал Мориан... Со смутным подозрением, что слегка злоупотребила гостеприимством и уже опаздывает приспешничать, Лоррейн вызвала на ладони часовую сферу. Десять. Двойное проклятие. Теперь понятно, почему она так чудесно выспалась. Находясь в двух шагах от рабочего места, она умудрилась опоздать на час. Усмехнувшись с диковатой мыслишки, Лоррейн начала вылезать из кровати. За ночь она подтянула к себе еще парочку подушек. Получился шикарный пуховый бастион, из которого не так-то просто выбраться. Оправив длинные юбки, халата и ночной сорочки, Лорейн обернулась. С одной стороны она опаздывает, с другой — она уже опаздывает. Так что же? Поддавшись искушению, Лоррейн бегло окинула взглядом его комнату. Все здесь было под стать кабинету и самому Мориану. Удобно, стильно, в мужественных темных тонах. Белоснежные просто не сочетались с белоснежными рубашками, строгая и изящная темная мебель с темными костюмами. Некоторые называют такие чистые и стильные комнаты безликими, но Ларейн казалось, что это как раз больше всего говорит о хозяине: вкус, чувство собственного достоинства, отсутствие любой небрежности. Мориан не станет закладывать книжку фантиком, оставлять крошки в постели и разбрасывать носки. А еще он не пьет и не курит, но хаос в его жизнь приходит с тайными обществами, сделками с вампирами и чернейшей магией, которую только можно изобрести. Ну и немножко с ней самой. К чему скромность? Вы очаровательный, лорд Мориан, вернула Лараин комплимент, не боясь быть услышанной, и подняла с кровати свою подушку, ну или не свою. Они все были отвратительно одинаковые. Находя некоторое сходство с прошлым вечером, Лорейн осторожно приоткрыла дверь его спальни и выглянула в коридор. Как бы ни были они с Морианом близки этой ночью, на расстоянии вытянутой ноги, не стоило бродить по его дому неглиже. Коридор, к счастью, оказался пуст, хоть и освещен скупым утренним светом. Определенно были плюсы в том, что злодей живет один и не нажил себе уйму новых родственников. Лоррейн прикусила губу и рысцой пробежала в комнату, чувствуя себя героиней тайного романа. Тайного настолько, что о нем не знает даже главный герой. В гостевой спальне все было прибрано, расправлено и заправлено. В идеальной глади покрывала сквозило знакомое молчаливое порицание. Лорен поняла, кого ей напомнила та служанка — гувернантку, которая изводила ее все лучшие годы детства поэтому бросила подушку в изголовье и дернула покрывало с кисточками за край, полностью нарушая невыносимую скуку идеального порядка. Маленькая месть сразу улучшила настроение, и, надевая хорошенькое темно вишневое платье, Лоррейн даже напевала легкомысленную песенку, которую знать такой леди, как она, разумеется, не стоило. Собравшись и для храбрости выпив воды, завтрак для тех, кто спит почти до обеда, Лоррейн пришла к кабинету. Вздохнула, постучала, заглянула. «Доброе утро?» «Это вы у меня?» спрашиваете — спрашиваете. Смешливо поинтересовался Мориан, едва поднимая голову от рабочего стола. «У меня доброе, а у вас?» Лорейн сочла это за приглашение и дальше вторгаться во всякие личные пространства вроде кабинета и зашла, прикрыв за собой дверь. Мориан увлеченно разбирал какие-то бумаги, сортируя их в две стопки. Одну — высокую, и вторую, едва-едва поднимающуюся от стола. «Мне не стыдно», — на всякий случай заявила она, воспитанно складывая руки перед собой на сумочке. «Не питаю на этот счет никаких иллюзий», — в тон ей ответил он и скептически хмыкнул, возвращаясь к бумажкам. «Вы просто прелесть, какая бесстыжая девица! Вы просто прелесть, какой хам! Я еще и радушный хозяин», — напомнил он и потянулся к неизменной чашке кофе. Лоррейн подошла ближе к столу, легонько присела на край и заглянула в бумаги. Она никогда прежде не видела полицейских отчетов, но могла бы золотой поставить, что это они. На это слегка намекали печати полицейского архива Талвеллы и сухие формулировки корявым почерком с кляксами. Лоррейн прижала один лист пальцем и прочитала дату — 13 лет назад. «Может, вам помочь?» — она кивнула на бумаге. «Нет, я почти закончил». На его колене действительно лежала практически опустевшая папка. «Значит, не мешать?» «Надо полагать, сортируете по принципу Клэр и не Клэр?» «А вы проницательны», — шутливо похвалил Мориан и отложил очередной лист в тощую папку. Лоррейн наклонилась над листом с дешевой черно белой магографией. «Патрик Солер», — прочла она имя в графе заявления о пропаже». «Это немного не Клэр». «Чрезвычайно проницательно иронично подчеркнул Мориан и посмотрел ей в глаза. «Хотите чаю?» Пару секунд они просто рассматривали друг друга. Это был достойный поединок. «Хочу», — вызывающе призналась Лорейн и скрестила на груди руки. «И завтрак». Он мягко улыбнулся и потянулся к колокольчику. «Ваши аппетиты растут». Еще бы! Я с ужина ничего не ела». И пропустили завтрак. Если Лорейны смутилась от его взгляда, полного скрытого веселья, то совсем чуть-чуть. Она взяла со стола карандаш и покрутила в пальцах. «Могли бы и разбудить, раз уж на то пошло. Решила, что вам не навредит выспаться после всех приключений, а мне не навредит провести несколько тихих, скучных часов за бумагами». «Извините», — запоздала качнула она головой. «Не извиняйтесь, лорейн, я давно не высыпался в такой приятной компании». Подозревая, что и сегодня не удалось, покаянно пробормотала Лоррейн и вздохнула, откладывая карандаш обратно. «Но да, кажется, вам сказочно повезло, что в некроманты вы не наняли хмурого типа с лопатой. Представьте, если бы ночью к вам заявился такой». Мориан против воли представил и расхохотался. Ладно, Лореин, я все могу понять, но зачем вы взяли подушку? Она пожала плечами. Ну, вдруг у вас не оказалось бы запасной. У меня для вас оказалась целая запасная комната. Лораин вспылила. Перестаньте, Мориан, ночью это казалось вполне логичным решением. Даран, что? Она посмотрела на мага, расслабленно сидящего в рабочем кресле с кипой бумаг вокруг. «Я, возможно, старомоден, но раз уж вы залезли в мою постель, хотя бы зовите по имени, я уж не прошу перейти на «ты». Но ведь ничего не было. Я помню», — иронично кивнул он. От дальнейшей неловкости спасла служанка, та самая, принесла обещанный завтрак. Лорейн заняла облюбованный ранее диванчик с низким журнальным столиком и подтянула поближе под нос, чем повар послал. Взаимопонимание с Дароном продолжало радовать, но он не стал предлагать спуститься в столовую и сидеть там в гордом одиночестве с Кашей за дубовым столом на 12 персон и с парочкой стервятников слуг за спиной. Догадался, что откажется.